Но тот с умрачным видом уткнулся в тарелку, словно осерчал на картофелину, с которой сейчас расправлялся. Ранд глубоко вздохнул. «Сказать по правде я сам этого не понимаю», — начал он. Ранд стал рассказывать их историю попроще, оставив в стороне троллоков и исчезающих. «Когда кто-то предлагает тебе помощь, совершенно не обязательно вываливать на него рассказ, который можно счесть небылицей».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 до конца Марейн не верил, но остался с ними, как он сказал, из-за своего племянника. Когда отряд пытался добраться до Беломости, на них напали, и путники разделились. А потом в Беломосте Том погиб, спасая их с Мэттом от другого нападения. И были еще попытки убить их. Ранд понимал, В его рассказе полно несвязности и недомолвок, но он, как мог, изложил все вкратце, не затрагивая ничего, кроме необходимого или чего-то для них опасного. — Мы просто шли, пока не добрались до Кеймлина, — объяснил Рант. Таков был план поначалу. Кеймлина потом Тарвалон. он. Он неловко заерзал на краешке стула. После долгих дней, когда приходилось держать все в тайне, было странно рассказывать кому-то так много.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 Друзьям Темного не заставить меня повернуться спиной к Томовым друзьям. Этот ваш друг Севера, ну, если она появится в Кэмлине, я об этом узнаю. Тут есть люди, которые приглядываются ко всем пребывающим и уходящим, а слух расходится. Ранд заколебался, потом спросил, а как насчет Элайды? Хозяин гостиницы тоже помялся и, наконец, покачал головой. «Нет, думаю, не стоит».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 Они быстренько разобрались бы с любым другом Тёмного. Но даже если удастся скрыть от гвардии ваше знакомство с Томом, едва лишь вы упомянете о друзьях Тёмного, как известие об этом получит Элайда. И вы вернетесь туда, откуда мы начали. — Тогда не гвардия, — согласился Ранд. Мэд энергично закивал, отправляя картофельную в рот и размазывая подливку по подбородку. Всегда хлопот полон рот, когда суешься,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 если мы хотим добраться до Тарвалона. Мэтт негромко, но горько усмехнулся. Тарвалон. Раньше все время был Кеймлин. Морейн будет ждать нас в Кеймлине. Мы найдем Перрина и Эгвейн в Кеймлине. Все будет хорошо, если мы только доберемся до Кеймлина. Ладно, мы здесь, и ничего хорошего. Ни Морейн, ни Перрина, никого.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 Мастер Гил что-то уж больно скоро пообещал помочь нам. Что за человек может запросто отмахнуться от Айси Дай и друзей темного? Это как-то непривычно. Любой добропорядочный человек велел бы нам убираться вон или... или... или еще что-нибудь. — Ешь, — мягко сказал Ранд. И смотрел на это, пока тот не начал жевать кусок говядины.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 Ранд ел, но, очистив тарелку, вкусу вспомнить не смог. Прислуживающая девушка, та, что полировала подсвечники, когда друзья вошли в гостиницу, проводила Ранда им это в комнату на мансарде. В наклонной наружной стене было прорублено слуховое окно, по бокам которого стояли кровати, а за дверью торчали деревянные крючки, куда юноши повесили свои нехитрые пожитки.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 Рант развесил свои вещи, посматривая на спину Мэтта. Ему показалось, что тот опять сунул руку под куртку, сжимая свой кинжал. — Ты что, собрался залечь тут, наверху, и носа никуда не высовывать? — не выдержал Рант. — Я устал, — пробурчал Мэт. У нас еще есть о чем порасспросить мастера Гилла. Вдруг он расскажет нам, как найти Эгвейны Перрина. Если им удалось удержаться на лошадях, то...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 А что вы? Это было ничем не лучше. Поднявшись на ноги, он робко протянул руку. Меня зовут Арант Алтор. Его ладонь утонула, обхваченной другой большой, словно бедро, рукой. Пожатие сопровождалось церемонным поклоном. Лоял, сын Арента, сына Халана. Ваше имя, словно песня, звенит в моих ушах. Ранд Алтор. Для Ранда эти слова звучали очень похоже на ритуальное приветствие. Он поклонился в ответ. «Ваше имя, словно песнь, звенит в моих ушах. Лоял, сын Арентаэ, сына Халана». Все казалось чуточку нереальным. Ранд до сих пор не понимал, кто такой Лоял. Пожатие громадных пальцев Лойала... Оказалось, на удивление, мягким, но юноша тем не менее высвободил ладонь, чтобы сохранить ее в целости. — Вы, люди, весьма возбудимы, — сказал Лойл тем же грохочущим басом. — Конечно, я слышал разные сказания, читал книги, но никогда этого не понимал. В свой первый день в Кеймлине я не мог поверить во весь этот гам.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 Некоторые, наверное, ушиблись. Ранд зачарованно уставился на подергивающиеся уши. «Заявляю вам, что не ради этого я покинул Стеддинг. «Вы... Огир!» — воскликнул Ранд. «Погодите, шесть поколений? Вы сказали, тролоковы войны. «Сколько же вам лет?» Едва сказав это, он понял, что спрашивать об этом неучтиво. Но Лойл стал скорее оправдываться, чем обижаться.